Глава девятая. Кинжал Монсальви. Сколько времени билась Катрин в черной пропасти, где за душу ее боролись безумие и страх. Даже Сара, не отходившая от ее постели почти ни на минуту, не смогла бы этого сказать. Цыганка вспоминала тот ужасный вечер, когда Париж, казалось, сошел с ума, опьянев в угаре мятежа, а к ней пришел Барнабер-акушечник, сказав, что надо спасти впавшую без памятства девочку. Она вновь видела это худенькое безжизненное тельце, бледные личико в обрамлении роскошных золотых волос, трагически застывший взгляд. Дни и ночи не отходила она от ребенка, спасая его от смерти и безумия. Это был тот вечер, когда Катрин попыталась спасти Мишеля де Монсалви и когда отец ее заплатил жизнью за безумную смелость дочери. Неужели все повторяется, и Катрин, едва не переступив порог смерти в день, когда Монсалви ворвались в ее жизнь, угаснет теперь, когда Монсалви покидали ее, слишком глубокую рану ей нанесли. Сумеет ли она пережить крушение всех надежд? Между тем Катрин иногда выплывала из горячего бреда и сквозь туман, окутавший мозг, различала Сару, Видела высокую черную фигуру, застывшую у ее постели, подобно колонне. Черная тень не говорила ни слова, но слезы текли по ее лицу. Это удивляло Катрин больше всего. Почему госпожа де Монсалви плачет у ее изголовья? Может быть, она уже умерла, и ее готовится опустить в могилу? Она счастливо улыбалась, ибо эта мысль была сладостной, как глоток холодной воды, а затем снова проваливалась в забытье однако всего пять дней прошло с той жестокой сцены, которая разыгралась на галерее, и мгновением, когда молодая женщина наконец пришла в себя. Она открыла глаза, ощутив прикосновение солнечных лучей, и увидела голубое небо в распахнутом окне. На лоб ее легла чья-то прохладная рука, и все в комнате обрело свой прежний облик. Изабелла де Монсальви стояла у ее постели в неизменном черном одеянии. «Жар спал», — послышался радостный голос Сары. «Слава Богу!» — ответила старая дама. Затем произошла вещь неслыханная и невероятная. Изабелла взяла руку Катрин, бессильно лежавшую на одеяле, и поднесла ее к губам. Потом она поспешно отошла, словно опасаясь, что своим присутствием встревожит больную. Катрин с наслаждением вдохнула теплый воздух, подставила лицо солнечным лучам, стала прислушиваться к воркованию Мишеля, который на свой манер приветствовал прекрасное утро, размахивая ручонками, похожими на крохотных розовых птичек. Все было таким сладостным и приятным. А затем она вспомнила, что произошло. Волна боли поднялась в ее душе, и она сделала отчаянную попытку приподняться. К ней тут же подскочила Сара. «Лежи спокойно, ты еще слишком слаба». Арно пробормотала она. «Арно, где он?» «О, я помню, теперь я вспомнила. Он разлюбил меня и никогда не любил. Он любит другую, другую». Голос ее присекся, и встревоженная Изабелла Дамонсалви, опасаясь повторения припадка, поспешно подошла к кровати, взяв в ладони бескровную руку, бившуюся в воздухе, как голубка с подстреленным крылом. «Дитя мое, успокойтесь». Не надо ни о чем думать, не надо говорить. Подумайте о себе, о сыне. Но Катрин, вцепившись в ее руку, силилась сесть. Лицо ее в ареоле растрепанных волос раскраснелось, в глазах появилось безумное выражение. «Он уехал, правда? Скажите мне, молю вас, он уехал?» о, -о, -о, -о Внезапно выпустив свою добычу, она осела на подушке. «Нет, не отвечайте», — сказала она со стоном. «Не отвечайте». «Я знаю, что он уехал. Я чувствую пустоту». «Он уехал с ней?» «Да», — медленно и тихо произнесла Сара. «Он уехал вчера». Катрин не ответила, борясь с подступающими рыданиями. У нее не было сил плакать, и она закрыла глаза. «Здесь слишком много света, Сара. Мне больно от него. Как сияет солнце. Оно тоже стало моим врагом». Но солнечные лучи пробивались и сквозь опущенные веки. Она видела залитую светом дорогу, по которой бок о бок скакали два всадника. Птицы пели над их головами, заглушая своим щебетом стук копыт. Зато она слышала этот стук. Радостно цокали копыта, летели в разные стороны камешки. Всадники спешили, ибо путь их был далек. Они летели вперед, унося с собой ворованное проклятое счастье. Катрин прижала к груди руки, ставшие прозрачными за время болезни, словно хотела вырвать сердце. Сара глядела на нее с испугом. Разве знает Сара, как болит разбитое сердце? Катрин стала дышать тяжело и прерывисто. Встревоженная цыганка услышала, как с губ ее срываются бессвязные слова. Увидеть его, только один раз увидеть, услышать его голос, ощутить прикосновение его губ, а потом можно умереть хотя бы один только раз. Она была так слаба, так несчастна в своей жалкой мольбе, что Сара, не выдержав, встала около нее на колени и прижала ее голову к груди. «Малышка моя, не терзайся так. Тебе надо выздороветь ради сына и ради меня. Что будет делать без тебя твоя старая Сара? Мир велик и полон чудес, он таит столько радости Жизнь не кончилась. Моя жизнь — это он. Никогда еще не давила на цыганку с такой силой святость клятвы. Ей хотелось рассказать, что она видела в эти пять дней, как мужчина, раздавленный горем, часами стоял в амбразуре окна, не шевелясь и не сводя глаз с больной. Стоял, сцепив руки, с сухими глазами, отказываясь от еды и от сна, пока не миновала опасность. Лишь когда врачеватель, вызванный из орельяка, объявил, что молодая женщина будет жить, Арно оторвался от окна и, не оборачиваясь, вышел из комнаты жены. Час спустя, в багровых сумерках, предвещающих бурю, он выехал из замка, держа за повод вторую лошадь, на которой сидела Марида Конборн, закутанная в плащ. Доверив Катрин по печенью свекрови, Сара поднялась на сторожевую башню и долго смотрела им вслед. Спускаясь по тропе в долину, Арно ни разу не оглянулся на свою спутницу, которая, впрочем, своей понурой, сгорбленной фигурой больше напоминала пленницу, нежели счастливую возлюбленную. Но обо всем этом Сара не могла рассказать Катрин, чтобы не причинять ей лишних страданий. Долго обе женщины сидели, прижавшись друг к другу, и слезы их сливались в один поток. Катрин плакала, чувствуя облегчение. Горечь словно бы растворялась в слезах, и ноющая рана, затихала. В материнской нежности Сары было что-то целительное. Склонившись к этой широкой груди, глядя в это смуглое лицо, Катрина ощущала себя рыбачим суденышком, попавшим в жестокую бурю и вдруг обретшим спасение в надежной пристани. «Сара», — произнесла молодая женщина чуть погодя, «когда я поправлюсь, мы вернемся домой, в Дижон». Цыганка не ответила. Впрочем, ей могли помешать странные звуки, внезапно раздавшиеся во дворе. Это была какая-то необычная музыка, и в пронзительной гнусавые мелодии слышались ветры, дующие в горах, а пахла она туманом и дождем. Воинственные резкие звуки действовали на нервы, и в то же время в них ощущалась мощная жизненная сила. Катрин, прислушиваясь помимо воли, с удивлением взглянула на Сару. — Что это такое? — спросила она. Немного напоминает музыку кабреты, на которой играл бедный Этьен Монсалви. Она выговаривала это имя с трудом, и голос у нее дрогнул. Сара, догадавшись, о чем она думает, поторопилась ответить. Это не кабреты, хотя сходство в самом деле есть. Шотландцы называют свой инструмент «волынкой». Это что-то вроде кожаного мешка, из которого торчит множество трубок. В них и дуют музыканты. Странная у них музыка, но сами они и того удивительней. Сражаются с голыми ногами, в чудных коротких юбках, в большую клетку, а вид у них дикой и устрашающий. «Шотландцы?» — с изумлением переспросила Катрин. «С каких пор у нас здесь шотландцы?» «Да уж два дня», — пояснила Сара. «К нам прибыл новый губернатор от графа Бернара. Он сам шотландец и привел с собой небольшой отряд своих людей». При дворе короля Карла Катрин часто доводилась встречать этих шотландцев, поступивших на французскую службу вслед за стюартами и коннетаблем Бьюкененом, предшественником Ришмона. Были они и в свите Орлеанской девы. Но Катрин вдруг потеряла всякий интерес к этой теме. Говорить о шотландцах означало говорить об Орно. Думать о Жанне означало всколыхнуть самые сладкие воспоминания, которые стали теперь самыми горькими и жестокими. Однако Сара все еще продолжала рассказывать о новом губернаторе, и чтобы быстрее завершить разговор, молодая женщина спросила, как его имя. — Кеннеди, — ответила Сара, — мессир Хью Кеннеди. По виду он тоже смахивает на дикаря, но это самый настоящий рыцарь. Во дворе звуки волынок постепенно удалялись, и Катрин слышала только приглушенные аккорды, напоминавшие тихие стоны. Вскоре... Смолкли и они. Болезнь отхлынула с той же стремительностью, как и накатила. В свое время ей открыла дорогу крайняя усталость молодой женщины, но теперь она была побеждена продолжительным отдыхом. Уже через два дня больная смогла встать с постели и устроиться около камина в высоком кресле с подушками. Однако, когда Сара предложила надеть платье цвета палых листьев, Катрин его отвергла. «Нет». «Отныне я буду носить только черные». «Черные? Но почему?» Слабая вымученная улыбка появилась на бледном лице молодой женщины. «Я по-прежнему графиня де Монсалви, но мужа у меня нет, следовательно, я должна носить траур. Дай мне черное платье». Сара сочла за лучшее не возражать. Вынимая из сундука требуемое платье, она подумала, что ни один цвет так не подчеркивал ослепительную красоту Катрин, как черный. Графиня де Мон-Салви готовилась встретить нового губернатора Карлата в черном бархатном платье, черной бархатной шапочке с приколотой к ней черной муслиновой вуалью. Она пригласила мессира Кеннеди не из любопытства, а просто желая выяснить свое нынешнее положение. После болезни горе немного утихло, и она должна была думать, что предпринять дальше. Катрин привыкла глядеть в лицо трудностям и всегда предпочитала вступить в сражение, нежели выжидать благоприятного момента. К тому же она чувствовала, что ей необходимо действовать, ибо, сидя в заперти в этом замке, она могла бы лишиться рассудка. Когда Кеннеди вошел в ее комнату, она вспомнила, что уже видела его при дворе Карла VII. Ошибиться было невозможно, ибо шотландец принадлежал к числу тех людей, чья внешность сразу врезается в память. Почти одного роста с Готье, он тоже был рыжим. Но если волосы норманца лишь отливали пламенем, то шевелюра шотландца была ярко медного цвета, как и физиономия, обожженная, будто старый кирпич. У него были грубые черты лица, смягченные веселой приветливостью выражения, вздернутый нос и прозрачные синие глаза делали его даже привлекательным однако, когда он улыбался, показывая великолепные белые зубы, в нем проглядывало что-то хищное, и внимательный наблюдатель не стал бы слишком обольщаться внешним добродушием этой физиономии. И в самом деле Хью Кеннеди, шотландский горец, пришедший во Францию вместе с Джеймсом Стюартом, графом Бьюкененом, был грозным и опасным воином. Под знаменами Бьюкенена – Ставшего коннетаблем Франции, он часто сражался с англичанами, которых искренне ненавидел. Как не разорена была его новая родина, в сравнении с нищими шотландскими горами, она казалась ему восхитительной страной, страной, где он желал бы завершить свои дни. Стюарты получили в дар от короля Ленда Биньи к северу от Бурже, и эти земли стали центром притяжения для всех шотландцев, к большому неудовольствию добрых жителей Луары, которым приходилось терпеть постоянные набеги Кеннеди и ему подобных. Эти друзья Франции обращались с крестьянами едва ли не хуже, чем с захватчики англичане. Обо всем этом вспоминала Катрин, когда перед ней предстал новый губернатор, из грации, неожиданной для человека такого сложения, склонился в изящном поклоне, коснувшись пола перьями береты. Он был в странном одеянии своего народа, только вместо юбки носил облегающие шерстяные штаны в веселую красно-черно-зеленую клетку. Тот же узор... Повторялся на широком шарфе, которым был наискось перевязан измятый панцирь, надетый на колет из буйволовой кожи. На поясе висел кинжал длиной с римской меч и занятная сумочка из козлиной кожи. Войдя в комнату, Кеннеди поставил в угол свой шотландский меч, громадный двуручный клеймор, чье название стало боевым кличем шотландцев. Несмотря на вес и внушительные размеры этого традиционного оружия, Кеннеди легко управлялся с ним одной рукой. «Я не ожидал встретить здесь красивейшую женщину Франции, мадам, иначе я явился бы сюда гораздо раньше». Он говорил по-французски «бегло и свободно, почти без акцента. Похоже, крестьяне многому его научили». Катрин улыбнулась одними губами. «Благодарю вас за комплимент, сеньор. Простите, что принимаю вас только сейчас. Мое здоровье...» «Я знаю, мадам, вам совершенно не незачем извиняться. Это я должен благодарить вас за оказанную милость. Я счастлив, что вижу вас, и вдвойне счастлив найти вас в добром здравии. Сегодня вечером мои солдаты споют в часовне Тедеум в вашу честь». Слушая его, Катрин начала надеяться на лучшее. Она боялась увидеть неумолимого тюремщика, но, судя по манерам шотландца, он не собирался исполнять эту роль. Сплетя пальцы и силой сжав их своим привычным жестом, она предложила ему сесть и сразу же приступила к главному. «Я не знаю, сир Кеннеди, что сказал вам граф Бернар, посылая сюда, и миссир де Монсалви, принимая вас здесь, но я хотела бы знать, чего мне ожидать в будущем. Ответьте, прошу вас, я пленница?» Лохматые брови Кеннеди поползли вверх, а глаза округлились. «Пленница? Но почему? Ваш супруг, с которым я давно знаком, доверил мне крепости вас, говоря, что будет отсутствовать по меньшей мере несколько месяцев. Итак, мне оказана честь защищать Карлат и одновременно оберегать вас, мадам». «Прекрасно», — сказала Катрин. «Судя по всему, вы готовы потакать всем моим капризам, миссир. Мне хотелось бы предпринять небольшое путешествие». «Вы дадите мне солдат для сопровождения?» Она задала этот вопрос с чарующей улыбкой, однако шотландец не только не улыбнулся в ответ, но, казалось, разом потерял всю всякую веселость. Лицо у него вытянулось, а лоб пересекла глубокие морщины. «Благороднейшая госпожа», — произнес он с видимым усилием, «это единственная просьба, которую я не смогу исполнить. Ни под каким предлогом вы не должны покидать Карлат, разве что захотите посетить Монсалви», но и в этом случае я должен буду доставить вас к достопочтенному абату, оставив для охраны двух доверенных лиц». Руки Катрин вцепились в резные ручки кресла, в глазах ее сверкнула молния. «Вы понимаете, что говорите, сир, и кому вы это говорите?» «Жене друга», — вздохнул шотландец. «Иными словами, той, которая доверена моему попечению и которая мне дороже собственной семьи». «Даже если мне придется в отчаянии и в муках сносить ваш гнев, я выполню свой долг и не нарушу слово данного Монсалви. Вы же знаете, мы братья по оружию». Опять молодая женщина, чувствуя, как в ней закипает раздражение, стиснула зубы. «Доколе будет она жертвой этого вечного, непостижимого сговора мужчин? Они держатся друг за друга, как пальцы одной руки, и ничто, по-видимому, не может разорвать этот союз». Она вновь стала пленницей, на сей раз в собственном замке. Придется прибегнуть к хитрости, а, может быть, прорваться на пролом. Шотландец был силен, но разве устоять ему против ее верного нормандца? Изящно повернувшись в кресле, Катрин жестом подозвала Сару. «Пришли мне Готье», — произнесла она с опасной кротостью, — «у меня есть к нему поручение». «Простите, мадам», — ответила цыганка, — «но Готье сегодня на заре ушел на охоту». — На охоту? Кто ему разрешил? Вместо Сары ответил губернатор. — Это я разрешил ему, благороднейшая госпожа. Когда мы шли сюда, мои люди убили медведя. Самка, обезумев от ярости, стала бродить вокруг и уже успела убить одного крестьянина. Ваш слуга, между нами говоря, необыкновенный человек. Так вот, он попросил разрешения пойти на медведицу в одиночку. По его словам, в этой охоте ему нет равных. И должен признаться, я ему верю. Катрин вздохнула. Охота была страстью Готье. Когда бывший дровосек натыкался в лесу на свежий след зверя, он становился похож на старого боевого коня, услышавшего сигнал трубы. Но молодой женщине было почему-то неприятно, что он ушел бродить по лесам, вместо того, чтобы тревожно ждать известия о ее здоровье. — Что ж, вы правильно поступили, мессир. «Мой конюшей любит только вольный ветер и большую дорогу. Он лучший охотник из тех, кого я знаю. Будем надеяться, что медведица от него не ускользнет». Она протянула руку, давая понять, что аудиенция окончена. Кеннеди взял ее руку в свои и почтительно поднес к губам. «У вас нет других просьб, мадам. Я не могу отпустить вас одной из крепости, но все прочие ваши желания будут исполнены незамедлительно».